Глава 45 Полина. С разговором у нас с Мишей не складывается практически до самой ночи. С пляжа мы идем обедать. В столовой творится шокирующий меня хаос. Потому как, оказывается, кроме нас прилетели Саульские и Рейнеры. Дядя Тимур пытается всех разместить, а тетя Полина накормить. Общему волнению не поддается только бабуля Тихомирова. Отжав неприлично большой угол стола, непрерывно тарабанит по клавишам своего зелено-розового ноутбука. А ведь помимо всей родни в доме живет команда Миши. Не представляю, как они продолжат работать в нужном режиме, когда разворачивается такой вопиющий хаос. Тетя Полина, конечно, молодец. У нее оказывается много заготовок, из которых быстро получается обилие еды. И, что самое главное, здоровой потому как, исключая меня, все помешаны на правильном питании. «Ромочка, пирог капустный, но капусты ты там не найдешь, клянусь!» Заверяет тетя Юля. «Ешь смело, очень вкусно!» «Принял Мурка», — отзывается Саульский приглушенно. «Голодным не останусь, только молчи!» «А мне с грибами попалось», — мурчит тетя Наташа. «Ммм, тесто такое нежное, но тут ведь нет пшеничной муки, Поль!» «Нету, Татка, смесь рисовой и кукурузной!» Как всегда, охотно делится рецептами Мишина мама. — Егор, Стася, ваши любимые с рыбкой на этом блюде? — Спасибо. Спасибо. Практически в один голос благодарят мама с папой и тянутся, чтобы наполнить свои тарелки. — Сок, лимонад, морс, холодный чай, — перечисляет дядя Тимур, выгружая на стол огромные кувшины с разноцветными жидкостями. — А я буду роллы, — потирает ладони дядя Андрей. «Ни один ресторан Владика не сравнится с птичкой Тихомировой!» «Еще скажу, что только ради них летел в Майами!» Смеется тетя Наташа. Ответа я не слышу. «Полина, Миша, что вы застыли, как неродные?» Окликает папа. «Давайте сюда, Егора, и садитесь!» «Я хочу пить!» Тут же оживляется малыш. «Иди сюда, сейчас все будет!» Мама встает и забирает его у Миши. «Наконец и мы садимся!» — Есть я не хочу, а чай, который приходится взять, чтобы проявить какую-то активность, оказывается невкусным. — Не сладкий? — усмехается непобедимый, поймав мою мимолетную недовольную гримасу. Краснею, когда встречаемся глазами, но все же киваю. Миша тут же встает и идет в сторону кухни, возвращается быстро. С сахарницей! Мне еще жарче становится, даже взгляд опускаю. Ни слова благодарности вымолвить не могу» пока Миша не берется сам солодить мой чай. — Спасибо, — шепчу очень тихо. Он ничего не отвечает, отодвигает сахарницу и вроде как спокойно принимается за еду. Я на нервах тоже пару кусков пирога съедаю, вкуса почти не ощущаю, машинально жую, хотя обычно, как и все, восхищаюсь стряпнуть эти Полины. — Рома, мы же пойдем после обеда на пляж. Поймав фокус лицо Саульского, невольно улыбаюсь. Как бы ему кусок в горле комом не встал. Уверена, что после длительного перелета пляж последний, о чем он мечтает. Но, конечно же, как и всегда, обещает своей неугомонной Мурке все на свете. Жаль, я от Миши того же требовать не решаюсь. Едва обед заканчивается, он уходит. Единственное, прежде чем уйти, взгляд на мне задерживает. Не знаю, что конкретно обещает, но до дрожи доводит мастерски. Полина... «Я тебя люблю. Я люблю тебя. Как же хочется еще хоть раз услышать эти слова, и до чего же страшно, что больше никогда не повторит. Я ведь не оценила, отвергла. Повторит ли после такого?» Мама, тетя Полина, тетя Наташа и тетя Юля, не отпускающие ни на шаг дядю Рому, чтобы не вздумал курить, зовут меня на пляж. Егор спал в самолете, поэтому сейчас под речком носится. Ну и мне ничего другого не остается, как отправиться переодеваться. Полина, я ни на чем не настаиваю и дико извиняюсь, но со спальнями сейчас проблема. Тараторит тетя-птичка, провожая нас с Егором в комнату. Открывая двери замирает. Это когда-то была детская спальня Миши. Места мало, но еще одна полуторная кровать вполне войдет. Я уже заказала, к вечеру привезут. Поставим под эту стену. Понимаю, что тесновато, но пока Саульский и Рейнер здесь, все комнаты заняты. Прости за неудобство Все нормально, — быстро отзываюсь я. Мы во Владике почти такие же метражи делили. Привыкли с Егором вместе быть. Это уже у Миши разошлись. Замолкаю, потому что воздух в легких неожиданно заканчивается. Его там будто выжигает. Правда, не переживайте. Добавляю, как только удается вдохнуть новую порцию кислорода. Тетя Полина улыбается и тут же тянется, чтобы обнять меня. Отвечаю, конечно же. Какими бы ни были наши отношения с Мишей, она всегда ко мне хорошо относилась, несмотря на все ошибки. Ладно, передевайся Я пока послежу за чемпионом. Она уже почти покидает комнату, как вдруг оборачивается. «Кстати!» Роняет как-то многозначительно. Краснеет, и я неосознанно следом за ней тоже вспыхиваю от смущения. «За этой дверью?» Указывает на внутреннее дверное полотно. Спальня Миши. И снова воздух внутри меня сжигает. Хорошо, что тетя Полина уходит, и мне не приходится при ней резко хватать свежую порцию кислорода. Смотрю на межкомнатную дверь, и по телу дрожь несется. Нет, Тихомиров, конечно же, не придет ко мне, пока у нас с Егором совместная комната. И что теперь? Осмелюсь ли я сама к нему пойти? Гоню эти мысли. До ночи. Потом буду думать. Потом. Переодеваюсь в купальник и быстро покидая комнату, которая вдруг нагоняет так много странных дум. «Погода шепчет», — выдыхая дядя Рома, едва ему удается растянуться в шезлонги под зонтом. Проходя мимо, смеюсь и нахожу тетю Юлю дрейфующей по водной глади на спине. Красный купальник очень идет ей и соответствует темпераменту. Махнув мне ладонью, она лениво переворачивается и плывет к остальным. — Мама! — выкрикивает счастливая Егорка. Его, несмотря на мелководье и на рукавнике, опекают сразу две бабушки. — Как же хорошо, что вы прилетели! — искренне радуется Мишина мама, когда я оказываюсь рядом с ними. — Я за эти два с половиной дня так соскучилась по Егорке, чуть не плакала уже. Зная, какая она чувствительная, охотно верю. На мгновение у самой глаза слезятся, делаю вид, что от солнца. «Полина, ты отдыхай!» — одобряет тетя-птичка, когда я начинаю плыть, чтобы как-то скрыть неловкость. «Мы Егора берем на себя!» Я действительно пытаюсь, но вскоре мне становится скучно, и я все равно возвращаюсь к ним. Еще какое-то время плаваем все вместе. Старшие болтают непрерывно, я только слушаю. А потом, после душа, появляюсь на кухне, чтобы помогать с ужином. Под руководством тети Полины в десять рук у нас получается огромное количество еды. Больше, чем было в обед. А мне ведь казалось, что и тогда с излишком подали. Миша приходит последним. Явно после душа, с лаженными волосами. Очень красивый и сексуальный. Застает меня в закутке у холодильников. Я отвожу взгляд, когда волнение накрывает. Почему-то здесь, в этом доме, смущаюсь больше обычного. А вот непобедимый никакой скованности не ощущает. Скользит взглядом по короткому легкому платью, которое я надела к ужину, и ровным тоном выдает. — Прекрасно выглядишь, принцесса. Эмоции в голосе выдает только хрипота. — Как женщина? Спрашиваю раньше, чем понимаю, что делаю. Тихомиров, конечно же, вспоминает ту же сцену, которую воскрешаю я. — Да, — подтверждает, звуча еще глубже. — Выглядишь как женщина, пахнешь как женщина, ощущаешься как женщина и являешься женщиной, моей женщиной, принцесса Аравина. Улыбаюсь и с видимой легкостью проталкиваю следующую часть того диалога. Я знаю следующий вопрос. — Хорошо, что знаешь, — выдыхает Миша с тем же скрытым смыслом. А я бы хотел знать ответ. Наконец решаюсь заявить, что он тот же, что и два с половиной года назад. Но в этот момент нас окликает Егорка. «Мама, папа, идите сюда!» С трудом разрываем зрительный контакт. И идем, конечно же. Сыну отказывать нельзя. Да и странно бы выглядело перед другими. Хорошо, что за столом есть кому говорить. Напряжение сохраняется лишь между нами с Мишей. Но Егор быстро устает и начинает сам проситься спать. Пользуясь возможностью сбежать, забираю его у дяди Тимура, желаю всем доброй ночи и ухожу. У подножия лестницы замечаю, что Миша идет за нами. На пару секунд замираю, пока он приближается. Жаль, сказать ничего не могу. Поэтому возобновляю движение. Поднимаюсь на второй этаж, в надежде на то, что там получится ослабить сковавшее тело напряжение. Непобедим не отстаёт. Заходит за нами в комнату. Закрывает дверь. Пока я опускаю Егора на кровать, ничего не говорит. «Читать будем?» Обращается к сыну, когда я уже укрываю его одеялом. «Угу, читай!» Бормочет малыш и сразу же закрывает глазки. Миша не успевает даже книгу открыть, как в образовавшейся тишине расходится тихое сопение. Встаёт, откладывает книгу и поворачивается ко мне. Я тут же наклоняюсь и, расстилая вторую кровать, делаю вид, что тоже готовлюсь ко сну. «Оставь!» Приказывает тем самым тоном, который раньше меня так часто раздражал. А теперь и не знаю, как реагировать. Выпрямляюсь и, встречая его взгляд, застываю. «Давай поговорим, Полина. У меня!» Указывает на дверь. «Пришло время расставить все точки». С трудом киваю. Миша шагает в свою спальню. Я за ним.